два года спустя. Часть первая. В трубке мобильного телефона прозвучал сухой мужской голос. «До скорой встречи! Петля!» И связь прервалась. Елена Петелина взглянула на дисплей. Высветившийся номер ей не знаком. Подождала, повторного звонка не последовало. По спине пробежал холодок тревоги. Теперь ей казалось, что голос был отнюдь не бесстрастным, а угрожающим и хуже того, смутно знакомым. За годы службы старший следователь следственного комитета, майор юстиции Елена Павловна Петелина отправила за решётку десятки опасных преступников. Мало кто из них принял наказание как должное, благородных, разумеется, вообще не наблюдалось, а вот обещавших поквитаться хватало. Большинство из угрожавших кичливые пустобрёхи, Но могли быть и те, кто во всех своих бедах винил именно её и зациклился на месте. Если этот голос одного из таких отморозков, как поступить? Она может пробить номер по базам данных, но если преступник не полный дебил, эта информация ей ничего не даст. Перезвонить в ответ и огрознуться значит показать свою уязвимость. Изучить дела всех, кто был осуждён и недавно освободился, но так недолго и самой впасть в паранойю. Тем более время сейчас такое, что звонить могли прямо из колонии, чтобы запугать и посмеяться. Но ну уж нет. Не дождётесь. Она продолжит работу, как ни в чём не бывало. Не запугаете. Хотя раньше, отдавая дочку в спортивный клуб, она пользовалась служебным положением и проверяла имена тренеров по базам данных на сильных и педофилов. Но сердце матери это одно, а мозг следователя лишён страха. По крайней мере, она должна к этому стремиться. Так-так. Вортяжённый возглас, прозвучавший из открывшейся двери кабинета, вернул Петелину к действительности. И как ты это объяснишь? В дверях стоял полковник Харченко. Но кто ещё мог заявиться к старшему следователю без предупреждения и без стука? Конечно же, непосредственный начальник. В руке Юрия Григорьевича угрожающе покачивалась какая-то бумага. "А ну-ка встань", потребовал он. Елена встала, пытаясь понять, в чём дело. Пройдись, я хочу посмотреть. Да не стесняйся ты, Лена. Пройдись как по подиуму, туда-сюда, а я оценю. По уязвлённому тону начальника Елена уловила, что полковник удивлён не меньше её. Только он что-то знает, а она ещё нет. Что случилось? спросила Петелина, выходя из-за стола. Я его понимаю. Отличный выбор. И голова у тебя работает, и то, что ниже глас радует. Харченко рассматривал её по-мужски, с оценивающим прищуром. Елена предпочитала небрежно элегантный стиль. На ней были чёрные свободные брюки и укороченный блейзер с приталенной блузкой кремового цвета. В первую секунду она невольно приосанилась, вспоминая проглажены ли брюки, подходят ли туфли и что там с причёской. А во вторую секунду топнула ногой и грозно свела брови, перехватывая нескромный мужской взгляд. Юрий Григорьевич, извини, примирительно вскинул свободную руку Харченко и снова стал тем мягким, озабоченным начальником, к которому она привыкла. Он протянул ей бумагу. Мне приказы с главного управления прислали. Вот, прочти. Только сядь, а то ещё упадёшь. Елена покорно села за стол, пробежала глазами документ, увидела свою фамилию и ухватила главное. Командировать в распоряжение следователя по особо важным делам. полковника юстиции Кулика Б Е. Тот самый Кулик, вожняк по маньякам? А задачана уточнила она. Борис Евгеньевич Кулик. Кивнул Харченко, присаживаясь напротив петелиной. По праву считается лучшим специалистом по расследованию серийных убийств. На его счету немало громких дел. Не буду перечислять, ты сама слышала. Ещё бы Не только слышала, но и ни разу видела харизматичного, уверенного в себе полковника в криминальных новостях по телевидению, комментирующего задержание очередного убийцы. Елена передвинула ноутбук, вбила в строку поиска имя и должность Кулика. На экране появилась фотография высокого лобового мужчины с прямым пронзительным взглядом. Выглядит как киноактёр, слегка за 40, давно в звании полковника, явный претендент на генеральскую должность. Вот Харченко уже за 50. Он много лет только мечтает написать какой-нибудь учебник. А по результатам расследования Кулика уже снято несколько настоящих фильмов. Пусть пока документальных, но дайте срок, и до художественных дело дойдёт. Сейчас Кулик ведёт дело Живареза, продолжил Харченко. Основные случаи зафиксированы во Владимирской области, поэтому группа работает там. Завтра ты должна к ним присоединиться. Петелина, разумеется, знала о серии жестоких убийств. Всем жертвам вкалывали обезболивающее, поэтому они были в сознании и могли видеть, как отсекают кисть их собственной руки. Поэтому неизвестный маньяк фигурировал в деле под кличкой Живарес. Затем жертва умирала от потери крови после того, как ей перерезали артерию на шее или бедре. Странно, Кулик мне даже не звонил, задумчиво произнесла она, не зная, как отнестись к неожиданной командировке. У него много странностей. Говорят именно поэтому ему удаётся понять психологию маньяков. Почему я в главном управлении хватает конкурентов, которые могут присвоить лавры победителя, перебил её Харченко. Я думаю, Кулику нужен свежий взгляд толкового сыщика, не искушённого в аппаратных интригах. А хвод, какой у меня недостаток? К тому же, ты красивая женщина, а про Кулика ходят слухи. Начальник потупился. Еле она не стала уточнять, о чем умолчал Харченко. «И так ясно. Успешный, отважный мужчина с внешностью киногероя имеет успех у женщин и, скорее всего, этим пользуется». Она недовольно оттолкнула бумагу. «Даже не поинтересовались моим мнением. Сразу приказ. А если я не согласна?» «Отказываешься?» – ехидно спросил Харченко. Елена поджала губы. Оба понимали, что участие в подобном расследовании это прекрасный шанс проявить себя и продвинуться по службе. Одно дело работать в округе по местным делам и совсем другое стать следователем федерального уровня. Я не отказываюсь, но мне комфортнее, когда рядом Валеев. За долгие годы Харченко научился читать по глазам её мысли. Полковник решительно мотнул головой. Даже не думай. «Да он и не из нашего ведомства». Оперуполномоченный Марат Валеев сопровождал Елену не только по службе, но и в личной жизни. Они несколько лет жили в гражданском браке, и зная характер Марата, Елена представила его ревность, когда он узнает, что ей предстоит день и ночь работать в другом городе вместе со знаменитым следователем. И дело не в том, что Кулик нравится женщинам. Марат не показывал виду, но страдал от того, что до сих пор он капитан полиции, младше жены по званию. А тут рядом с ней будет успешный полковник, который всего-то лет на 5 старше Марата. Уизъявлённые честолюбие будет подогревать его ревность. Хорошо, согласилась Петелина, упрямо склонив голову. Но Миша-то Устинов из нашего ведомства. Я требую усилить им общую группу. Речь шла об эксперте-криминалисте по прозвищу Головастик. Он работал не только качественно, но и быстро, что немаловажно для успешного расследования. Однако главным для Елены сейчас было другое. Она надеялась, что если в группу войдёт знакомый Марату человек, это сможет развеять его ревнивые домыслы. Проницательный Харченко помолчал, тяжело вздохнул. Ох уж эти семейные нежности, и согласился. Я согласую кандидатуру Устинова и выпишу ему командировку. Копию дела Живареза тебе передадут через канцелярию. А что с моими? Елена прихлопнула ладонью стопку пухлых папок с уголовными делами. Об этом не беспокойся, распределю. Уходя, полковник обернулся. В его голосе прозвучали нотки отеческого волнения. Ты уж давай там, не позори мою седую голову.